Любова шестнадцатая. Дорогой друг, мне тоже очень страшно, и я тоже беспокоюсь, что не понравлюсь тебе, когда мы встретимся. Но это естественно, правда? Захотел бы ты подружиться с самовлюбленным засранцем, который считает, что все вокруг от него в восторге? Конечно, нет. и Я тоже. Все самое ценное в жизни требует довериться и рискнуть, я верю, что наша дружба может продолжиться вне писем, несмотря на все минусы и слабости наших настоящих «я». И поэтому я и хочу с тобой встретиться, узнать тебя ближе. Давай будем смелыми. От всей души. Твой друг. Посткриптум. Я тоже живу на бушонге. Дорогой друг, ради тебя я буду смелым. У тебя есть планы на следующий вратник? В мае есть кафе «Птичка». Буду ждать в семь вечера. Ты вообще можешь все это прочесть? У меня так рука дрожит, что я чуть ручку не роняю. Твой друг дорогой друг отлично следующий ратник семь вечера в птичке жду не дождусь нашей встречи я буду в желтом так что найти меня будет просто твоя очмея подруга дорогая подруга буду ждать но не в желтом мой гардероб а очень скудный б крайне скучный сможешь велеть мне пожить немножко когда наконец встретимся лично твой друг по скриптам Я уже говорил, что я в ужасе, да?»